Глава 31. Донор Джан Десянь захлопнул крышку мобильного телефона. Его лицо побелело. Он отключил аппарат, вытащил сим-карту и схватил со стола тканевую салфетку. Тщательно протер ею все грани телефона и жестом показал Цурюй дать ему свой. Твой телефон! Дай его мне быстро! Сурюй покопалась в сумке, достала телефон и протянула ему. Джан Десянь повторил с ним то же самое, что и со своим, и положил телефон в карман пиджака, стараясь прикасаться к нему только через салфетку. Потом встал и сказал: Жди здесь, я сейчас вернусь. Выходя, он ощущал взгляды других посетителей на своей спине. Стараясь сделать вид, что ничего не замечает, прошел в туалет. Заперев за собой дверь, он бросил оба телефона в мусорную корзину, а сим-карты — в унитаз. Потом расстегнул ширинку и, делая вид, что мочится, встал возле окна. По тротуару вдоль чайного дома ходили туда-сюда двое мужчин. Адвокат ухмыльнулся, застегнул брюки и вышел из туалета. Возле раковины в просторном холле еще один человек обрабатывал руки дезинфицирующим гелем. Джан Десянь узнал в нем посетителей из-за соседнего столика. Когда он вернулся в зал, цурюй спросила нетерпеливо. Что вы узнали? Похоже, они попали в переделку, прошептал Джан-Дэ Сянь. Цурюй побелела. Что станчи? Пока не знаю. Цурюй вскочила и схватила сумочку, собираясь уходить. джан десянь вцепился ей в руку и крепко сжал. «Куда это ты?» «Я должна узнать, что с ним!» Воскликнула она, вырываясь. «Пустите меня!» «А ну-ка, на место!» Лицо джан десяни исказилось от гнева. «Хочешь, чтобы нас всех перестреляли?» «Да какая разница! Какие вообще у нас шансы теперь, когда их дело провалилось?» Цурюй была на грани истерики. «Отпустите!» джан де отвесил ей пощечину. «Прости меня, ц прошептал он, — «но, возможно, надежда еще есть. Нам надо взять себя в руки». Его слова заставили ее остановиться, но тут она внезапно разразилась слезами. «Боже мой, о боже мой! Танчи! джан криво улыбнулся. «Не дергайся так. Сюда в любой момент могут войти люди с плохими новостями. И помни, ничего не говори». Конечно же, не прошло и получаса, как в зал чайного дома ворвался с перекошенным лицом Джен Линь в сопровождении группы полицейских. Среди них были Бьян Пин и Фан Му. Предполагаемые клиенты за другим столиком тоже присоединились к ним. Джан Де Сянь встал из-за стола. «Что вы?» да — договорить он не успел. Двое переодетых полицейских повалили его лицом на стол и грубо застегнули за спиной наручники. Другой офицер начал обыскивать карманы. «Что вы ищете? У вас есть ордер?» выкрикнул Джан десянь повернув голову прижатую щекой к жесткой деревянной поверхности стола. «Это незаконно!» Джен Линь проигнорировал его и забрал у полицейского, обыскивавшего карманы Джан десяня мобильный телефон. Девушка-агент, которая обыскивала цурюй, тоже достала телефон и передала его Джен Линю. Он набрал номера обоих, подозреваемых — те, которые у него были, но ни один из телефонов не зазвонил. Его лицо стало багровым. «Телефоны не те! Продолжайте искать!» Джен Линь глянул на встрепанного Джан Де Сяня и махнул в его сторону рукой. «Этого пока освободите!» Личные вещи подозреваемых лежали на столе, но третьего телефона среди них не было. Джен Лин яростно искал разгадку. Наконец, он направил переодетых полицейских, сидевших в зале, к тем, которые караулили чайный дом снаружи. Они утверждали, что ни одно из окон, ни в туалете, ни где-либо еще не открывалось. Получалось, что выкинуть телефон в окно подозреваемые не могли. Переодетый офицер, сидевший за столиком напротив подозреваемых, внезапно сорвался с места и побежал в туалет. Минуту спустя он вернулся оттуда с прозрачным пакетом для улик, в котором лежали два мобильных телефона. Джен Лин поднял пакет повыше и спросил офицера. Вы видели, как он выбрасывал их? Полицейский растерялся. Нет, я видел лишь, как он зашел в туалет, а потом вышел. Джен Лин чертыхнулся себе под нос и отдал приказ срочно снять с телефонов отпечатки. Когда он вернулся к столу, Цурюй уже увели в отдельную комнату для личного досмотра. Джан Линь присел напротив Джан Десяни и целую минуту, не отрываясь, смотрел на него, после чего произнес медленно и веско: Как, по-вашему, почему мы за вами пришли? Джан Десянь, которому уже вернулось самообладание, усмехнулся. «Вы же знаете, чем я зарабатываю на жизнь. Ваши попытки заставить меня признаться не имеют смысла». Джен Линь тоже усмехнулся. «Не радуйтесь раньше времени. Думаете, я пришел бы за вами, не будь у меня улик». В половине первого ночи двое патрульных офицеров заметили возле университетского госпиталя подозрительный автомобиль. Когда они подошли взглянуть поближе, то один из сидевших там мужчин показался им похожим на сбежавшего из-под стражи Люот Зяхая. Офицеры приказали мужчинам вылезти из машины, но тут водитель открыл огонь, а потом сорвался с места. К счастью, на полицейских были пуленепробиваемые жилеты, и офицер, в которого выстрелил водитель, отделался лишь синяком на груди. Когда патрульные доложили об инциденте, муниципальный департамент немедленно начал операцию перехвата, и в час 20 машину подозреваемых удалось засечь. Подозреваемый Ха Лун Ха был убит, подозреваемый Тан Чжи тяжело ранен, а третий Льо Цзяхай смог сбежать и до сих пор остается на свободе. Полицейские во время операции понесли тяжелую потерю. Офицер Люк Су, значок номер С-09748 погиб при исполнении служебного долга. Двое других подозреваемых, некая Цурюй и некий Джан Десянь, были официально задержаны. На основании серьезных подозрений в участии в криминальной организации, следственная группа подала запрос на продление срока их предварительного заключения до 30 суток. Танжи лежал на койке в палате интенсивной терапии университетского госпиталя. Нижнюю половину его лица закрывала кислородная маска. К телу тянулись трубки разной толщины. Фан-Му встал рядом с койкой и долго глядел ему в лицо, а потом повернулся к Джен линю стоявшему рядом, скрестив руки на груди. «И каков прогноз?» «Его привезли с операции незадолго до твоего прихода». Джен Линь вздохнул. «Как видишь, у него серьезная травма головы, но жизни она вроде бы не угрожает». «И когда он начнется? Хирург сказал, «они не знают. Может, через три дня, а может, через тридцать лет». На лице Джен Лини отчётливо читалось разочарование. «Не исключено, что он так и останется овощем». Фан Му подумал о последствиях такого исхода. У них почти не было улик против Цурюй и Джан-Де А с учетом смерти Ха Лун Ха только потенциальные показания Танджи могли помешать подозреваемым выйти на свободу по истечении 30 суток. Но теперь, когда выяснилось, что Танджи может вообще не прийти в сознание, полиция оставалась только пытаться поймать Люотзя Хая и как можно скорее его раздумие прервало жужжание фанму достал из кармана вибрирующий телефон и посмотрел на номер звонил бьян Пинь. немедленно тащи свою задницу в контору рявкнул капитан в минивене кое что нашли хотя минивен сильно пострадал при аварии криминалисты смогли извлечь из него немало вещественных доказательств и самым весомым из них был труп Покойным оказался мужчина в возрасте от 35 до 40 лет. Тело, полностью раздетое, лежало в полиэтиленовом мешке. суд Судмедэксперт установил время смерти в промежутке между 20.00 и полуночью предыдущего дня. Причиной смерти была механическая асфиксия. Судя по данным вскрытия, жертву задушили голыми руками. Кожа на лице у покойного была грубая, но анализ химических веществ с его лица показал, что там присутствовали следы уходовой косметики. Это, вместе с гелем для волос, указывало на то, что мужчина тщательно следил за своей внешностью. Фанму наклонился и понюхал воздух над трупом, чуть не шевеля носом. «Он до сих пор приятно пахнет, хотя и мертв уже довольно давно». «Угу», — пробормотал судмедэксперт, оторвавшись от своей работы. «Кажется, он с ног до головы полился одеколоном». Фанму кивнул и развернулся к одному из коллег из следственной группы. «А что насчет личности покойного?» Еще не установили. Документов при нем не было, но мы подали запрос на идентификацию». «Ясно». Юноша опять кивнул. Будем искать по всем крупным и средним увеселительным заведениям, где устраивают вечерние шоу и мюзиклы. Детектив отдал честь и вышел. Фанмур развернулся назад и ткнул пальцем в красные кружки, нарисованные на мертвом теле в нескольких местах. А зачем вы это нарисовали? Указывали, где брали соскобы или что-то в этом роде? Нет, судмедэксперт покачал головой. Это не мой Что? То есть вы хотите сказать, что они уже были, когда труп доставили сюда? Именно. Интересно, подумал Фанну, взбудораженный новой находкой. Он внимательно присмотрелся к красным кружкам. Два были вокруг глаз, остальные на торсе. Еще два на спине, судмед указал пальцем. Вот тут и вот тут. А что под ними? Я имею в виду, какие там находятся органы. — О, об этом я не подумал. Судмедэксперт приподнял брови и обвел тело заинтересованным взглядом. — Так, здесь сердце, здесь печень, тут тонкий кишечник. Дальше посмотрим. Ага, поджелудочная железа, а на спине, ну, там почки. Он усмехнулся. — Любопытно. «Почему?» «Судите сами», — сказал судмедэксперт, указывая на кружки вокруг глазниц жертвы. «Эти соответствуют роговицам. Сердце, печень, тонкий кишечник, поджелудочная железа и почки, плюс роговицы — все это органы, которые используются для пересадки. Добавьте скелет, кожу, артерии, стволовые клетки». Он провел над трупом рукой. «И получится прям-таки золотая жила». Судмедэксперт произнес это, продолжая улыбаться, но Фанму внезапно нахмурил брови и еще глубже погрузился в раздумья. По словам двоих патрульных, минивэна не заметили возле университетского госпиталя. Убийцы обвели красными кружками на теле жертвы те места, где располагались органы, пригодные для донорства. Может, они собирались избавиться от трупа в больничном морге? чтобы там подумали, что его использовали для забора органов? Нет, это смешно. Конечно, неопознанное тело могли использовать для медицинских экспериментов или в учебных целях, но никакой врач в здравом уме не стал бы просто так вырезать оттуда органы для трансплантации. Получалось, что истинной целью убийц было не выдать жертву за донора органов, а использовать ее тело для того, чтобы выразить какую-то эмоцию. Это еще один ритуал. Вот только остается вопрос, кто из троих на сей раз был протагонистом? Интуиция подсказывала Фан Му, что это Хан Лун Ха. Если его догадка верна, то ритуал, в котором протагонистом выступил Танджи, уже совершен. Если бы протагонистом являлся Люо Цзяхай, то жертвой должен был стать мужчина, изнасиловавший Шансянь много лет назад однако никаких признаков убийства из мести видно не было после тщательного осмотра тела хан лунха на нем были найдены зажившие шрамы судя по их положению рано он нанес себе сам люди знавшие Хан Лунха, не упоминали о том что он страдал повышенной тревожностью возможно у него имелись мазохистские наклонности или он по неизвестной причине возненавидел себя и потому причинял себе повреждения. Это натолкнуло Фанму на идею, а что, если донор Морганов хотел стать сам Хан Лун Ха? Юноша срочно отдал приказ провести повторный допрос жены Хан Лунха, а сам взял его фотографию и объехал с ней все крупные больницы города. После двух суток изнурительной работы он узнал, В двух госпиталях, в том числе в университетском, что Хан Лунха обращался с запросом на донорство органов. Его сочли эмоционально нестабильным для принятия подобного решения, и в донорстве ему было отказано. На допросе жена Хан Лунха подтвердила, что видела, как муж резал себя ножом. Похоже, Хан Лунха ненавидел свое тело и стремился уничтожить его. С точки зрения психологии, причиной тому могло быть глубоко укоренившееся чувство вины. А раз Хан Лун Ха планировал оставить труп своей жертвы как донорский в больничном морге, это указывало на тяжелый эмоциональный кризис и попытку переложить вину на другого человека. У следственной группы наконец появился свет в конце туннеля. Был найден ответ по меньшей мере на один вопрос, не дававший всем покоя. Возможно, причиной, по которой убийцы объединились в группу, была их попытка вместе излечиться от каких-то психических расстройств. Фан Му вгляделся в фотографию тела Хан Лунха. Тот погиб от огнестрельного ранения. Его брови были сомкнуты на переносице, а рот широко распахнут. Он выглядел как человек, не согласный мириться с отведенной ему судьбой. Возможно, надеялся избавиться от того, что его терзало, и начать жизнь заново. Утомленный, Фанму зажмурил глаза. Как обидно, хан Лунха унес с собой в загробный мир массу секретов, которые уже никому не раскрыть. Личность убитого удалось установить довольно быстро. Нье Бао Цин, 33 лет, с высшим образованием. Профессия — актер. Правда, карьера его ограничивалась низкопробными шоу в разных увеселительных заведениях города. В день убийства Нье Бао Цин должен был выступать в отеле Цинда. Около шести вечера охранник видел, как он вышел из многоквартирного дома, в котором жил, Однако к восьми, когда начиналось представление, в отеле так и не появился. Предположительно, в это время его и похитили. Покойный работал в развлекательных заведениях разного уровня и водил знакомства с людьми из разных социальных слоев. Тем не менее, жена хана Лунха и его коллеги настаивали, что хан Лунха был человеком замкнутым и подобные места никогда не посещал. Так что же могло связывать убийцу и его жертву? И что заставляло Хан Лун Ха ненавидеть своё тело? Вопросы продолжали множиться, но из пятерых человек, знавших ответы, один был мертв, другой лежал в коме, третий находился в бегах, а оставшиеся двое отказывались говорить. Десять дней пролетели в мгновение ока. А Танджи так и не очнулся. Оставалось меньше двух недель до истечения срока временного заключения, а за отсутствием новых доказательств подозреваемых пришлось бы выпустить под залог, а то и под подписку о невыезде. Максимум, чего можно было бы для них добиться, это 12-месячное наблюдение. Следственная группа оказалась под огромным давлением. Сразу после ареста Джан Десянь и Цурюй по отдельности допросили. Оба, однако, заявили, что будут требовать освобождения под залог и с тех пор держали рты на замке. В залоге им было отказано. И тут они повели себя по-разному. Джан Десянь целыми днями просиживал у себя в камере, закрыв глаза, а на допросах рассказывал лишь посторонние вещи, не связанные с делом. Цурюй же! пользовалась любой возможностью, чтобы расспросить следователей, как дела у Танджи. Хотя детали дела не разглашались, оба похоже догадались, что Танджи до сих пор не пришел в сознание. Именно поэтому Джан де Сянь спокойно ждал окончания 30-дневного срока предварительного заключения. Всего было найдено 4 мобильных телефона в журналах вызовов в которых имелось 6 номеров. По данным технического отдела, два номера принадлежали Танджи и Хан-Лунха. Остальные четыре звонка совершались из чайного дома, очевидно, с телефонов, которыми пользовались Джан-Дэсяне и Цурюй, с эстакады, где произошла авария, и из бара в северной части города. Базируясь на этой информации, следственная группа предположила, что после того, как Люот Хай сбежал с места катастрофы, он позвонил неизвестному в баре, и этот человек приказал ему выключить мобильный телефон, достать сим-карту и выбросить аппарат. Затем этот неизвестный связался с Джан Де Сянем и Цурюй, вероятно, сказал им тоже избавиться от телефонов и сам поступил так же. На двух аппаратах, найденных в чайном доме, отпечатков пальцев не обнаружилось, поэтому до сих пор у следствия не было улик против джан и Цурюй. Судя по всему, загадочный неизвестный в баре стоял во главе организации, но единственным способом дотянуться до него было как можно скорее поймать Люо Цзяхая. муниципальный департамент общественной безопасности доложил о подвиге люксу в правительство провинции и представил его к получению звания герой революции правительство не дало согласия на том основании что люксу покинул свой пост чтобы принять участие в полицейской операции по поимке преступника и потому не мог считаться героем разгневный синджи Сен в сопровождении джен линя помчался в столицу провинции и лично добился от властей чтобы представление было одобрено похороны люксу проходили на кладбище пик дракона за исключением дежурной смены практически весь персонал полиции явился почтить память коллеги тело люксу в парадной полицейской форме мирно покоилось в главном здании похоронного дома среди огромных венков В кабуре на ремне у него лежала пластмассовая копия табельного полицейского револьвера прощальный подарок от Фанму. Люксу пожертвовал жизнью, чтобы вернуть свой револьвер назад, поэтому Фанму показалось, что он должен унести оружие с собой в загробный мир. Подойдя к телу Люксу, и троекратно поклонившись, с горючими слезами в глазах, юноша посмотрел на его руки. Они выглядели точно так же, как в тот день, когда он схватил фанму за запястье в придорожном ресторанчике. «Ты для меня как брат!» «Если загробная жизнь правды существует, то и в ней мы останемся братьями». После кремации прах Люксу похоронили на участке для героев революции еще много дней нескончаемый людской поток стекался туда почтить память покойного включая полицейских которые не смогли присутствовать на церемонии и городских жителей заинтересовавшихся им после многочисленных репортажей о смерти полицейского на мотоцикле все это время фанму продолжал внимательно следить за кладбищем, но его внимание было сосредоточено не на люксу он ждал не появится ли Люо Зяхай. 23 января был день рождения Шэн Сянь. Если Люо Цзяхай все еще находился где-то в Чанхоне, он мог прийти на кладбище почтить ее память. Полицейские установили скрытые камеры видеонаблюдения возле ее могилы. По всему кладбищу были рассеяны агенты, переодетые землекопами, и готовы арестовать Люот как только он появится. Несколько дней ничего не происходило. Утром 23-го числа камеры засекли возле могилы Шэн -Сянь, мужчину и женщину. Но это оказались ее родители. Пожилая чита медленно, терпеливо полола сорняки и очищала могильный камень. Потом супруги возложили памятные подношения и прочитали молитвы, встав перед памятником на колени. Наконец они ушли. Отец держал мать под руку, У обоих по щекам катились слезы. Больше на могиле никто не появлялся, а переодетые агенты докладывали со своих точек, что на кладбище все спокойно. Ян Пин приказал продолжить наблюдение на случай, если Льот Зяхай решится прийти среди ночи. Солнце уже садилось, уступая место сумеркам. По настоянию Бьян Пиня, Фанму, весь день, просидевший перед мониторами, достал наконец из рюкзака коробку с ланчем и начал заталкивать еду в рот. Пока он жевал, офицер, занявший его место у экранов, вдруг дернулся и закричал, что кто-то подходит к могиле. Фанму отшвырнул коробку в сторону и подскочил к мониторам. На улице еще не до конца стемнело, но в камерах уже включилась функция ночного видения, и картинка была очень четкой. Перед мраморной глыбой памятника стоял седовласый мужчина в пояс кланяющийся могиле шэн -сянь. «Это не Люот пробормотал бьян Пин глухим от разочарования голосом. «Проклятие! Я уже собирался отдать приказ арестовать его!» Фан Муни шелохнулся, взгляд его был прикован к монитору. При виде фигуры старика, кланяющегося могиле шен Сянь, ледяная стрела пронзила его сердце.